Глава 13. Порой вода настолько прозрачна, что форель подплывает к мушке, прекрасно видя ваш силуэт сквозь воду и воздух, и начинает ее изучать. Как связано, сколько клея на головке, какая приманка, жесткая или мягкая, какой дабинг, натуральный или синтетический. Потыкается носом и уплывет». А бывает, заглотнет мушку, не обращая внимания ни на торчащую нитку там, где закреплен хвостик, ни на закрутившийся поводок. Форель, укрывшаяся за камнем в бурные стремнения, иногда бросается на нимфу, проведенную глубоко по перекату, а иногда нет. Форель может здорово потрепать вам нервы, но у нее нет такой цели. Она не принимает вас в расчет. У форели много общего с истиной. Она делает то, что хочет. То, что должна. Всю ночь я провел возле матери, глядя то на нее, то в книгу у себя на коленях, и к утру был совершенно разбитым. Щипала глаза, от сидения на круглом деревянном стуле затекли и онемели бедра. Хотя мать как будто и вернулась в норму после того, что выкинула на свадьбе Лорейн, впечатление могло быть обманчивым. Я ужасно боялся проснуться и обнаружить пустую кровать, а потом и ее бездыханное тело в пруду или у подножия лестницы. Казалось, выбора не осталось. Ей необходим постоянный присмотр. Тревога за мать торчала в сердце занозой, и мне хотелось как можно скорее эту занозу вытащить. Когда мать проснулась, она пристально всмотрелась в меня и сказала «Доброе утро, Монкси!» «Доброе утро, мама! Как ты спала?» «Кажется, хорошо, только сны какие-то неприятные». Она села и разгладила простыню и легкое одеяло, которым было укрыта. «Не помню о чем. Я тоже никогда не помню своих снов. Ты же не сидел здесь всю ночь?» «Нет, мама». Соврав, я подумал, что мне теперь не помыться нормально, нельзя не одеться. Без Лоррейн за ней некому присмотреть. «Если подождешь, я принесу чаю. Отлично, милый». Я вышел из спальни, и она стала напевать. Шопена вроде бы. Может быть, полонез. Точно не скажу. У себя в комнате я наско располоснул лицо над раковиной и натянул чистые носки и рубашку. Вернулся к ее двери, прислушался. Продолжая напевать, она листала журнал. Я побежал на кухню, поставил воду и сел за стол перевести дух. Очевидно, я незаметно задремал. Очнулся, как от толчка — Мать снимала с конфорки свистящий чайник. «Ты устал», — сказала она. Я смотрел, как она льет кипяток в заварочный чайник и опускает туда приготовленный мной шарик с чаем. Потом она поставила на стол чашки, блюдца и заварочный чайник посередине. «Хорошо, правда?» — сказала она. «Да, мама. Просто сидишь и ждешь, пока чай настаивается. Всегда любила эти минуты». Она посмотрела мимо меня на веранду с москитной сеткой. «А где Лорейн? Лорейн вчера вышла замуж». «Ах, да!» Она словно опомнилась и вдруг погрустнела. «Будешь скучать по ней?» — спросил я. Она посмотрела на меня так, будто не расслышала. «Ты ведь сейчас про Лорейн думала, да?» — спросил я. «Конечно. Дай ей, Бог, счастье!» Мать разлила чай. «Я бы хотел, чтобы ты сегодня собрала сумку», — сказал я. «Зачем?» — она держала чашку в ладонях, грея руки. «Мне нужно кое-куда тебя отвезти. Это такое место вроде больницы. Я себя нормально чувствую, я знаю, мама, но хочу убедиться. Хочу быть совершенно уверен, что с тобой все в порядке. Со мной все в порядке. Если что, твой отец даст мне какую-нибудь таблетку». Она отпила чай и уставилась в чашку. — Отец умер, мама. — Да, я знаю. Сегодня утром за моим окном сидел кардинал. Самочка. Очень красивая. Самочки не такие яркие, как самцы. Их окрас намного нежнее. — Согласен. Мать посмотрела мне в глаза. — Должно быть, я что-то пролила на постель прошлой ночью. Я уберу. Мне взять небольшую сумку? Я кивнул. Небольшой вполне хватит. Чувствовалось, что листьям уже не терпится пожелтеть, но дни стояли теплые. Я уговорил маму вместе пройтись до пляжа. Утро было ясное, редкие облачка плыли над заливом, точно присматриваясь друг к другу. Мать сумела одеться сама, только свитер напялила наизнанку. Это с каждым бывает, но тут стало еще одним подтверждением того, что ей необходим уход». Прибираясь утром в ее комнате, я обнаружил испачканное нижнее белье, которое она пыталась спрятать. На ней были брюки цвета хаки и кроссовки, и я видел, что она старается идти бодрым шагом. «Когда ты был маленьким, вода была не такая грязная», — сказала она. «Ты прыгал с кормы и плавал, как рыба, под лодку подныривал, и у меня сердце каждый раз замирало. Прости, я не хотел тебя волновать». «Да, я знаю. Ты был совсем кроха. На самом деле мне нравилось смотреть, как вы с Биллом и Лизой резвитесь». Мы вышли на пирс, и она остановилась посмотреть на потемневшие от времени доски. «Не могу поверить, что Лизы больше нет». Я обнял ее за плечи. «Я не могу. Лиза была особенная. Она тебя очень любила, мама. Я знаю. Я ее тоже любила». Лиза это знала. Она погладила меня по руке. «Почему ты не женат, Монкси?» «Видимо, не нашел ту, с которой захотел бы прожить всю жизнь. Да, это самое важное — найти себе спутницу. Но жизнь такая короткая...» Она помолчала. «Мне бы хотелось чаще видеться с внуками. Тяжело, когда они так далеко. Я знаю. Вы с Биллом разговариваете?» иногда. А я и не помню, когда мы в последний раз говорили «бедный Билл». У него с твоим отцом были сложные отношения. Так обидно. Это слово. По-моему, Бен слишком много от него требовал. Думаю, ты права. А вот ты... Твой отец души в тебе не чаял. Гордился тобой. Всем про тебя рассказывал. Ты знал это? Да, да. Он тебя выделял. Пожалуй, и знал. Лиза всегда так думала... Да и бил тоже, но если честно, я больше ценил твое беспристрастие, чем его внимание. Ну, конечно, улыбнулась она, не зря он тебя выделял. Спасибо, мама. Разговор подрывал мою решимость. Мать мыслила абсолютно ясно. Говорила здравые вещи, была собой. Полок. Джексон Полок. Годы жизни, 1912-1956. Американский художник, идеолог и лидер абстрактного экспрессионизма. Прошу вас, Мур. Генри Мур. Годы жизни, 1898-1986. Британский художник и скульптор. После вас, Полок. Нет уж, давайте вы первый. «Мур, нет вы!» «Полок, нет вы!» «Мур, ну хорошо!» Так мы стояли с матерью, и ветер с залива задувал мне под рубашку, пробирал до озноба. Я старался представить подступающее к матери одиночество, как она просыпается в чужой постели, видит незнакомые лица, ест непривычную еду, но вместо этого думал о собственном одиночестве. Я позволял себе слишком долго не отвечать на письма друзей и считал, что они вычеркнули меня из жизни. Мне стало стыдно за свой эгоизм, за эту сосредоточенность на себе, даже когда все мысли должны были быть о будущем матери. «Пойдем?» — спросила она. «Мама, я хочу объяснить тебе, что происходит». «Да, милый». Я обнял ее покрепче и пока говорил, смотрел на воду. Твоя болезнь быстро прогрессирует. Врач об этом предупреждал. Я собрался с духом. «Помнишь, как ты стояла в лодке посреди пруда?» Мать засмеялась. «Что?» Она явно не поняла, о чем я. «Ты уплыла в лодке на середину пруда, и мне пришлось добираться до тебя вплавь». Смех сменился напряженным молчанием. «Ты не пустила Лорейны в дом и вошла ко мне в кабинет с отцовским пистолетом». Ты закрылась в ванной на свадьбе Лорейн. Мама, я боюсь, что ты уйдешь и заблудишься или причинишь себе вред. С сегодняшнего дня ты будешь жить в другом месте. Она потянула вниз край свитера. Пришло мое время? Боюсь, что да. Я знаю, что ты все сделаешь как надо, Монт. На моей первой циркулярной пиле стоял пластиковый защитный кожух. Я честно опускал его каждый раз, когда распиливал доски. Радовался, если пила шла легко и ругался, если из-за щитка приходилось выключать станок или вытягивать из него наполовину распиленную доску. Высокий вибрирующий звук лезвия меня и правда пугал. Я же и видел и слышал, на что способен этот диск, а иной раз и запах напоминал о его разрушительной силе, Стоило доске чуть дольше задержаться на лезвии, как тянуло горелым. Потом я стал снимать кожух, работая с широкими досками, а после прикручивал его обратно. Потом начал прикручивать его через раз, потом еще реже, пока однажды уже не вспомнил, куда его сунул. С тех пор я распускал доски, не думая о том, что могу потерять палец или что диск сорвется и раскроит мне череп». Я полюбил и запах горелой древесины, и виск пилы, и вид первой зарубки, которую лезвие оставляет на нижней кромке доски. И вот мы с матерью прибыли туда, где ей теперь предстояло жить. Пока шло оформление, она демонстрировала такую ясность ума, что я уже был готов увести ее обратно на залив. Но сотрудницу центра, которая вела прием, это не смутила. Она продолжала задавать вопросы и заполнять бланки. Мы прошли в комнату матери, по сути, квартиру только без кухни. Мать провела рукой по казенной мебели и слегка поморщилась. «Хочешь, я привезу сюда что-нибудь из дома?» — спросил я. «Было бы неплохо. Ты сам реши». Мы вышли во двор, и там мне стало совсем тоскливо. Жилая женщина в кресле каталки смотрела на меня умоляюще, словно просила заговорить, сказать, что я ее знаю, сказать хоть что-нибудь. Кругом были одни старики, все чего-то ждали. Некоторые выглядели бодро, в основном женщины. Во дворе солнце пригревало сильнее, и ровный зеленый газон, простиравшийся до кованой ограды, как бы отменял предвестие осени, почудившееся мне утром. Я обернулся к матери и увидел, что она бредет к ограде. «Мама!» — я поспешил за ней. «Мама!» — догнал и развернул. Лицо отсутствующее, чужое. Сознание вместо меня пробел. Она позволила отвести себя обратно в комнату. Сопровождавшая нас молодая сестричка держалась на расстоянии, но, видимо, понимала, что происходит. Она помогла мне уложить мать и выпроводила из комнаты, сказав, что побудет с ней. Уходя, я обратил внимание на мебель. Всюду, где можно, она была мягкая, а где нельзя — с закругленными краями. Ничего я из дома не повезу. Мы с Биллом пришли на восточный рынок и бродим по рядам с рыбой. Бил в средней школе, я еще в начальной, но стараюсь идти за его ровесника. Отец отправил нас за луфарем. Его сезон подходил к концу. Вот-вот начнется учебный год, и мы наслаждаемся последними днями летних каникул. Билл останавливается поболтать с приятелем, который стоит за прилавком с крабами, а я разглядываю рыбу. По проходу к нам шагают двое парней из школы Билла в куртках с эмблемой их школьной команды. Идут в развалочку, издавая гортанные, почти звериные звуки, будто объявляя о своем появлении. «Глянь!» «Это ж Эллисон!» — говорит тот, что пониже. «Привет, Роджер!» — говорит Билл. «Готов к школе?» — спрашивает Роджер. Тот, что повыше, смотрит на часы, потом на выход в конце прохода. «Пошли, Родж!» — Роджер растягивает губы в улыбке. «Минуточку!» — меряет взглядом щуплого мальчишку за прилавком с крабами. «А ты, как Люси, готова?» «Я тебе не Люси!» — говорит паренек. «О чем сговариваетесь? Вечеринка где-нибудь намечается, о которой мне лучше не знать?» Роджер ржет, толкает приятеля в бок. Приятель вяло хмыкает. «Твой брат?» — спрашивает он у Билла. «Такой же?» — спрашивает у меня Роджер. Я смотрю ему в лицо, потом на букву «Джи». Буква «Джи» обычно нашивается на школьный пиджак, если ученик отличился на занятиях в спорте или во внеклассной работе. Догадываюсь, что он занимается борьбой, потому что под буквой другая нашивка. Две мужские фигуры, одна позади другой в тесном захвате. «Чё это они делают?» — спрашиваю я. Роджер сбит с толку. «Кто?» «Эти двое у тебя на куртке. Это какой вид спорта? На букву «Джи»?» Белый мальчишка за прилавком хохочет. «Вы чё?» — говорит Роджер. «Я борьбой занимаюсь. Это когда катаешься по полу в обнимку с мальчиком?» Коричневая кожа Роджера делается лиловой, и он хочет меня ударить. Приятель хватает его за плечо и говорит «Пошли отсюда, Роджер!». Мы с Белым смотрим им вслед. Белу явно не по себе, он весь как-то сжался, а меня прямо распирает. Хочется болтать, прыгать. «Видел его лицо?» — спрашиваю я. «Видел. Ты на меня сердишься?» «Нет, Монг, не сержусь». «Тогда что?» «Ничего. Ты все равно не поймешь». «Я многое понимаю». «Что, например?» «Например...» Замолкаю и смотрю на рыбу. «Например, в луфаре. Вот хороший. Отец одобрит». Я поехал обратно в Вашингтон, в дом, где в последние годы жила мать, а прежде родители. Внутри был спёртый и душный воздух. Я включил большой кондиционер в столовой и сел за стол, туда, где всегда сидел, когда мы всей семьей ели. Посмотрел на пустые стулья, Отец сидел во главе стола, мать на другом конце, брат с сестрой напротив меня, а место рядом обычно пустовало. Иногда туда сажали гостя, но в остальное время стул был придвинут к столу, а не стоял у стены, как другие лишние стулья. Я прислушался к дому, стараясь уловить звуки родительских голосов и шагов, но не услышал их. Гудел и периодически дребезжал кондиционер — С кухни доносились тяжелые вздохи холодильника, неожиданно зазвонил телефон. Это был Билл. Я уже здесь. Где? В аэропорту, вышел из самолета, сейчас пойду в метро. Хочешь, я за тобой заеду? Нет, не надо. Тогда подберу у станции метро Центр. тебе по прямой. Ни к чему. Всего одна пересадка. Встретимся на Дюпон-Серкл в... Я прямо увидел, как Билл вскинул руку и посмотрел на часы, — Четыре? — До встречи. Брат стал блондином. Я даже не сразу его узнал. Он сидел на скамейке рядом с музыкантами, которые играли на конге, и моей первой мыслью было «Надо же, как этот блондин похож на моего брата!» Но это оказался мой брат, только волосы светлые. Кожа, как прежде, светло-коричневая. Он окликнул меня. — Бил? Ага, я... Он обнял меня, что тоже было для него необычно, и я оценил этот жест, хотя объятие вышло неловким, будто он вовсе меня не коснулся. «Слушай, ты теперь блондин?» — сообщил я ему. «Нравится?» «Не пойму. Непривычно. Я подумал, что звучу, как старая брюзга, так обычно говорила про себя мать. Я запарковался на коннектикут авеню Я наклонился и поднял его мягкую кожаную сумку. «Рад тебя видеть». Мы пошли к машине. «Ты хорошо выглядишь», — сказал он. «Располнял немного, в отличие от тебя. Я каждый вечер в спортзале». Я уважительно присвистнул и тут же подумал, что Билл может принять это за насмешку. Мне бы тоже не помешало. Как мама. «То с нами, то нет». Сказав это, я задумался, где и хуже, «с нами или не с нами». когда она чувствует себя более потерянной, когда все в тумане или когда выходит из него. И еще, эти ее выпадения из реальности, следствия болезни или сопротивления распаду, бегства в безопасное место. Она тебя узнает? «Сегодня узнавала», — сказал я. «Как дети?» «Нормально вроде». Он подождал моей реакции и, увидев ее, добавил. «Переживем и это. Представь, каково им слышать твой папа-пидорас». «Хочешь заехать домой или сразу к маме?» «Домой. Мне в душ надо. Волет был ранний, не успел принять. Мы поехали домой. Я крутил руль, бил колесико радиоприемника. «Как работа?» «Хорошо. Как...» э, Я попытался вспомнить имя его последнего приятеля. Тютю. -тю. Часто, смотрясь в зеркало, я ловлю себя на том, что сравниваю следующие высказывания. Первое — Он выглядит виноватым. Второе — он кажется виноватым. Третье — он ведет себя так, будто виноват. Четвертое — он виноват. «Все хорошо?» — спросил Билл. Он вышел из души и присоединился ко мне в гостиной. Я прикуривал сигару. «А вот это зря», — сказал он. «Ага, знаю». Я дождался, пока конец сигары станет оранжевым и погасил спичку. «Ты уже готов ехать?» «Поздновато, тебе не кажется?» «В самом деле было почти шесть». «Поздновато, — согласился я, — но она там первый день, я все равно поеду». Бил кивнул. Нам сказали, что мать ничего не ела. Она не узнала Билла и отвернулась, когда он взял ее за руку и попробовал заглянуть в глаза. Меня тоже не узнала. Может, узнала бы, если бы мы пробыли еще час, еще пятнадцать минут, еще пять но мы уехали. «Насчет денег», — сказал Бил, — «я все уладил», — ответил я. «Я стараюсь, во всяком случае и стремлюсь к этому, давать таким разговорам самим, иссякнуть и умереть, не подпитывать их уместными или неуместными репликами, проглотить язык и ждать, пока сказанное растворится в воздухе». В изобразительном искусстве важно лишь то, что видит глаз, По крайней мере, так меня учили. Мол, задача художника — создавать миры в безграничном пространстве одной картины. Поверхность, бумага или холст — это не само произведение искусства, а лишь место, сохраняющее образ, краску, мысль. Но стул, стул — это и пространство, и холст. Он занимает место. Место холста на стене, место картины на холсте, а стул — это уже часть интерьера. Я подумал об этом в связи с моим изворщением. Так называемый роман имел больше общего со стулом, чем с картиной. Я задумал его не как произведение искусства, а как арт-объект. Он был не тем, что видит глаз, а тем, чего нельзя не заметить, то ли дорожным знаком, предупреждающим об опасности, то ли могильной плитой. Эти мысли помогли мне не сгореть от стыда, глядя в зеркало после того, как я согласился на сделку, о которой в тот вечер сообщил мне по телефону мой литературный агент. «Некто Уайли Моргенстайн предлагает три миллиона за права на экранизацию», — сказал Юл. «Алло, Монг, я здесь. Как тебе? Прекрасно. Ты шутишь? Потрясающе. С души воротит». «Он настаивает на встрече. Скажи, что я ему позвоню. Он хочет лично. За три ляма можно и согласиться. Я ему пока не сказал, что стек на самом деле не существует. И правильно. На ланч с ним пойдет стек-ли». Юл засмеялся. «Ты окончательно рехнулся. Это как, нарядишься с утенером? Нет, просто надену темные очки и буду очень немногословным. Устраивает». «Из этих трех миллионов триста тысяч мои. Смотри, не спугни». «Ага, не спугну. все, побежал». «Погоди, в Рэндом Хаус такой ажиотаж вокруг книги, что они теперь хотят выпустить ее до Рождества». Когда после разговора с Юлом я вышел на кухню, Билл спросил, все ли у меня в порядке. Я сказал, что все хорошо, а он сказал, что идет в ресторан со старым приятелем. Сказал, что тот скоро за ним заедет. Сказал, чтобы я его не ждал и ложился. Раньше я как-то не замечал, что коробка с письмами Фионы к моему отцу пахнет лавандой и розовыми лепестками. В этот раз я не стал перечитывать письма, но засмотрелся на почерк. Рука, которая его выводила, не сделала ни единой помарки. Это могло свидетельствовать о глубине чувства. Я представил ту руку — Маленькую, но крепкую руку медсестры с подстриженными ногтями, ловкую, как у ткачихи. Я по очереди доставал и разворачивал каждое письмо. Потом пролистал страницы Сайлерса Марнера. Для отца это был странный выбор. В книге я обнаружил клочок бумаги. На нем был манхэттенский адрес сестры Фионы в Нижнем Иссайде. Ее звали Тилли Макфалден. Редактор. Как неожиданно, стак. Звоню узнать, нужно ли что-то исправить в рукописи. Вы же собираетесь выпустить книгу раньше, редактор? Нет, все идеально, стак. Когда будут гранки, редактор? Мы не будем вас утруждать, все сверим сами, стак. Тогда одно изменение, редактор, конечно, стак. Название будет другое, блять, редактор, простите, стак, блять, одно слово. «Редактор, но мне так нравится мое изворщение». «Стек, оставим для следующей книги. Это будет называться «Блять».» «Редактор, боюсь, это невозможно». Стак, почему?» «Редактор, для многих это непристойное слово». «Стек, оно часто встречается в романе. Плевать, что думают многие». «Редактор, это может навредить продажам». — Стэк, вряд ли. Если хотите, я верну аванс и отдам книгу в другое издательство. Блядь, роман Стек Ли.